«Ну, не хорони себя раньше времени», — вмешалось его второе «я», упрямый внутренний голос. «И никого не хорони. Эту реальность не то, что можно, необходимо изменить». «Пожалуй, вы правы», — сказал генерал и решительно встал из-за стола. «Пойдемте, в конце-то концов, имеете право, не посторонние».